Глава 15. Трагедия поэта. После того, как я 2 года занималась распределением экстренных судов, мне стало надоедать это занятие. Писатель Свенлоу Хилл не без основания говорил, что я невольно создала в нашей стране новую профессию людей утретвиших простой умение жить, которое предполагает, что на каждую каплю вдохновения необходимо добавлять по 99 капель пота. Я продлила приёмные часы и стала работать ежедневно до 16, а также увеличила годовой объём экстренных судов до 8 млн марок. Но всё же это была ничтожно малая сумма для страны, население которой превышало 4 миллиона человек. Число претендующих на суду было немногим меньше. Постоянным моим клиентом стал теперь бывший заведующий рекламы объединения Карлсон, поэт Олави Хейменен он пользовался моей благосклонностью, поскольку я помнила его выдающиеся заслуги, особенно во времена системы ПУ. Но в конце концов и он начал испытывать моё терпение, регулярно выдавая ему экстренные суды, которые Свен Лоу Хилла ласково называл за травочками. Я доставляла маленькому поэту одни лишь страдания. Каждый раз, когда он получал на руке чек,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 Одному лишь небу известно, что значит быть на небе, и только по этому известно, что значит стремиться к небесам. Казалось, он всё глубже и глубже погружался в мягкое кресло. Он выглядел поистине беспомощным, маленький, щупленький человечек, седой и сгорбленный. От пышной шевелюры остался лишь печальный венец, обрамляющий лысину. В светло-серых глазах мерцал загадочный взгляд. То был робкий взгляд ребёнка покорного и неискреннего, взгляд преждевременно стареющего поэта, который ищет на стенах кабинета изображение мадонны. Накануне оно было перенесено в комнату моей секретарши, а в моём лице